А где тут воздухом-то дышать? Здесь и на улицах, как в комнатах, без форточек. Господи, что за город? Постой, посторонись, задавят, несут что-то. Ведь это фортепиано пронесли. Право, как толкаются. Этой девице я тоже очень боюсь. Какой маменька? Да вот этой, Софьи-то что сейчас была. Чего же?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 и что все это вздор. Дай ей Бог!» А Петр Петрович негодный сплетник. Вдруг отрезала Дунечка. Пульхелия Александровна так и приникла. Разговор прервался. «Вот что! Вот какое у меня до тебя дело!» — сказал Раскольников, отводя разумихи на окошку. «Так я скажу, Катерине Ивановне, что вы придете».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 А знаешь, ты в бреду об каких-то колечках и цепочках все поминал. Ну да, да, это ясно, все теперь ясно. Вона, Как ведь расползлась у них эта мысль. Ведь вот этот человек за меня на распятие пойдет. А ведь очень рад, что разъяснилось, почему я о колечках в бреду поминал. Эх ведь утвердилась у них у всех. А застанем моего.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 «Так я, брат, боюсь, чтоб ты не преувеличил. Видишь?» «Что это? Что меня сумасшедшим считают?» «Да, может, и правда». Он напряженно усмехнулся. «Да, да, то есть, фу нет. Ну да все, что я говорил, и про другое тут же, это все было вздор из похмелья. Да что ты извиняешься? Как это мне все надоело!»